Глава первая. На небольшой крылатой шхуне, зависшей возле башни с опоясывающим ее балконом, было неспокойно. Матросы с проклятиями, перемежаемыми громким смехом, носились по палубе, пытаясь поймать первого пассажира, енота. А тот продолжал активно исследовать судно, ловко уходя от погони. «Иди, пока шурх там все не перевернул!» Я пихнула Макса в бок. О разрушительных способностях полосатика знала не понаслышке. Если он в моей комнате бардак с минуты может учинить, что ему помешает набедокурить тут? Он же неуправляемый. Слушается только хозяина. И то, как выяснилось, не всегда. Надо было снотворным этот мохнатый валенок напоить, чтоб спал всю дорогу, а не проказничал. Эх, умные мысли, как обычно, приходят с позданием А вы? Посмотрел на нас с Иваникой дракон. А мы, братца твоего, дождемся. Вздохнула я и оглянулась на сходние которые по-прежнему пустовали. Княжич опаздывал. Может, он решил добраться до родного дома своим ходом, лишь бы не лететь на одном корабле с нами? С его светлости станется. Весть о нашей с Максом свадьбе его не очень-то обрадовала, А то, что Макс решил взять с собой в поездку еще и друзей, откровенно возмутило. Не место, мол, обычным студентам в доме его папаша. Скотина высокомерная, это дарн Йоргард. «Братья в очередной раз поцапались, и три дня я княжече не видела. Даже грешным делом подумала, что он вернулся в первую академию, провалив задание отца по присмотру за Максом. Но он не вернулся. Тут остался. А вчера появился и вроде как заключил с нами временное перемирие. Так что сегодня должен был вовремя явиться на присланный князем корабль. Совершенно потрясающий, невероятно красивый и очень маневренный. Нишхуна – мечта». В других обстоятельствах я бы прыгала от радости, узнав, что полечу на крылатом страннике. Сейчас же... А, впрочем, я и сейчас была счастлива. Предвкушала незабываемое путешествие, которое продлится чуть меньше суток. Драконье княжество, мы должны прибыть на рассвете следующего дня. А значит, будет уйма времени, чтобы насладиться поездкой. Когда еще такой шанс выпадет? Целая шхуна под парусами Йоргарда. И только для нас. Красота. Правда, количество пассажиров слегка озадачило экипаж. Они всего на двоих рассчитывали. Пришлось им в срочном порядке решать вопрос с недостающими каютами. «Он на мачту лезет! Вот негодник!» Воскликнул кто-то, не скрывая восхищения. «Тирсов отродья, а не енот! Что, если трос перегрызет? А если свалится?» «Макс!» Поддержала меня Еваника, пальчиком указывая дракону на пушистого акробата. «Срочно сделай что-нибудь шуршиком, пока в него не начали стрелять сонным зельем!» Не надо портить отношения с командой корабля заранее. А может, пусть стрельнут? Спящий енот, безопасный енот. Да иди ты уже, сними мерзавчика с мачты. Поддакнул драконица Гвида, держа наши чемоданы. Все четыре. Они, конечно, не сильно тяжелые, ибо там в основном одежда, но зато объемные. И огромный некромант смотрелся с ними очень забавно. Приструни мелкого пакостника, пока правда что-нибудь не натворил. А я за девчонками присмотрю. Не стоит, решил Макс. Все, пойдем, адарен? Да тлен с этим Дарном. Не княжечь какая-то капризная барышня. Стоим тут, как идиоты, ждем, ледя Гилмор. Он насмешливо скинул бровь, подавая мне руку. Не желаете прогуляться по кораблю? Задолбал уже так меня называть. Я Эйвери, а не Гилмор. Вернее, Гилмор, конечно, учитывая недавнее венчание, но это же не по-настоящему. И временно. Зачем каждый раз повторять? Желаю! Улыбнулась супругу я и. взяла под руку Иванику. «А нечего меня дразнить. Вот, мальчики, вперед!» «Слушаюсь, моя госпожа!» Продолжил поясничать. «Муж?» Он попытался забрать мою сумку, но я не дала. Драконица тоже мотнула головой, не желая расставаться со своим рюкзаком. «Пошли, Гвида, нас тут не любят!» «Клоун чешуйчатый!» «И чего, спрашивается, такой довольный? Нас ведь в ближайшие дни не ждет ничего хорошего, кроме полета на летучем корабле, конечно!» Парни отправились спасать Шурха, вернее, корабль от него. А мы замешкались, потому что Ева что-то искала в рюкзаке. Платок, может, или амулет какой-нибудь, енот в усмиряющий. И в этот самый момент к нам приблизился... Неужто сам капитан? «Леди, для вас и ваших друзей подготовлены четыре каюты», — сообщил немолодой мужчина в чёрно-золотой форме с погонами. «Добро пожаловать на борт золотой молнии», — сказал он, но как-то без энтузиазма. Скорее, как дежурную фразу, которую говорят всем гостям при первой встрече. «Спасибо и...» «Добрый день!» Сделала вежливый книг сын я, Ева же приседать в своем мальчишеском наряде даже не подумала, лишь кивнула самому главному человеку на корабле и продолжила с любопытством разглядывать шхуну. «Вот же, енот номер два! Ну, хоть по мачтам не прыгает!» На небесном страннике она оказалась впервые, как и я, и манерам ее в 13-й академии не учили, как нас в первой. «Дожидаемся княжича, и отчаливаем!» Сказал корабельный маг, тоже подходя к нам. Он был в форме, похожей на офицерскую, но на груди, словно наградной знак, горел символ транспортной мага пространственной службы. Странно, что они с капитаном вышли лично с нами поговорить. Или эти двое не из-за нас тут, а из-за проделок Шурха. Хотя, скорее, из-за княжича, который по-прежнему опаздывает. Может, зря мы о нем плохо думаем? Вдруг случилось чего? И где этого самовлюбленного индюка носит? Проворчала Иваника, бросив задумчивый взгляд на башню. Слышал бы Дарен, как она его обласкала. Хотя нет, лучше ему такое не слышать. Нравится, чтобы все его ждали. Он вообще лететь собирается? Привык, что весь мир вокруг него, в верти... О! Глаза траконицы расширились, наполняясь рыжим огнем, а на губах появилась хищная усмешка. Явился, не запылился! съязвила она, причем громко. Посмотрев на мою подругу, как на ядовитый гриб, выросший на его пути, блондин с невозмутимым видом продолжил тянуть время, стоя возле поднимающихся к кораблю мостков. Стальной дракон, которого в первой академии за глаза называли «ледяным принцем», как Мейлин принцессой, был, как всегда, одет с иголочки и идеально причесан. Но картинку его выверенного до мелочей образа портили два огромных чемодана совершенно нелепой для княшечи расцветки – розовый и желтый в цветочек. Неужели других не нашлось? А откуда удара столько вещей, когда он прибыл в тринадцатую академию с одной лишь сумкой? Позже привезли или... Додумать я не успела, потому что на широкий балкон, короны огибающей башню, вышла... Флоренс Башен собственной персоной. Тирсова хмарь. Ее нам тут только и не хватало. Похоже, княжечу отмеску Максу, пригласившему друзей на бал, посвященный помолвке его единокровной сестры с Крон-принцем, решил взять с собой златовласку. А та-нибудь дурой согласилась. Значит, расслабиться не получится даже в дороге. Я так надеялась на приятный полет.